Империя ацтеков, как, впрочем, и монголов, существовала недолго, но кровожадно, после чего все ее влияния исчезли со страниц истории. Хотя более глубокие культурные отголоски ацтеков остались неизведанными. Самым ярким примером может послужить родственная ацтекам цивилизация инков, которая развивалась независимо на западном побережье Южной Америки. Через несколько лет после испанского завоевания инков молодой католический священник, недавно прибывший из родной страны, проводил службу в местном соборе. Глядя вниз на тускло освещённые лица инков из его якобы обращённой паствы, он понял, что несмотря на казавшееся послушание, они всё ещё исповедовали свою древнюю религию. Более того, Они даже украсили собор таким образом, что Христос, Дева Мария и статуи святых приняли облик местных божеств. Настигшее священника внезапное осознание того, что он невольно совершал обряды тёмного божества, не знав ничего о языческих тайнах, оказало на него такое травмирующее воздействие, что он пережил душевный срыв. Противоречия своими ужасами подобные монгольским раздирали империю ацтеков так же, как и их современников, недолговечную империю монголов на другом конце света. Воплощение ацтекского искусства можно увидеть в дожутих красивых, но пугающих черепах, которые были вырезаны из отдельных кусочков прозрачного кварца в натуральную величину. считалось, что прозрачные метки внутри черепов содержат тайны прошлого и конца человечества. Некоторые черепа, входящие в престижные коллекции, включая великолепный череп в Британском музее, оказались искусной подделкой, выполненной много веков назад. Но их исключительность, тонкость в подражании оригиналу, заставили власти выставить их на всеобщее обозрение. К мнению пугающим, но столь же искусным и оригинальным можно отнести рисунки на натянутой оленьей коже или высушенных листьях сизаля в волокне агавы. Зафиксированные сценки быта отстеков, хоть и выполнены в совершенно другом стиле, но также убедительно достоверны, как и гобелен из Баи, на котором запечатлено нормандское вторжение в Англию в 1066 году. В отличие от него рисунки отстеков входят в кодексы, например, в кодекс Мендеса. Название говорит само за себя. Подлинные отстекские рукописные кодексы появились после испанского завоевания. Изначально рисунки, рассказывавшие истории, изображались на длинных тщательно сложенных листах в той же манере, что и куски ткани в гобелене из Баи. В отстекских кодексах встречаются различные чудеса. Человек, наблюдающий за проносящейся по небу кометой, множество экзотических костюмов и головных уборов, надеваемых в торжественных случаях, часто украшенных яркими перьями местных попугаев, ара и райских птиц. С другой стороны, можно увидеть рисунки с невыразимо ужасными, по крайней мере, для западных глаз, сценами. На них изображены люди, собравшиеся вместе на вечеринке ритуального каннибализма. Все еще живой человек, глаза которого устремлены вверх и смотрят на его только что вырезанное и истекающее кровью сердце, само пожертвование, синхронное кровопускание с участниками, пронзающими свои тела шипами кактуса. В повседневной жизни ацтеков красота часто сосуществовала с ущемлением варварством. Общество ацтеков принимало шоколад за валюту, но чтобы расплатиться за свою жизнь перед богами. Они практиковали ритуалы, включавшие массовые убийства, при которых человеческая кровь стекала вниз по ступеням высоких пирамид. В чём же смысл этих похожих на пирамиды строений и их повсеместное распространение в ранних цивилизациях? Пирамиды ацтеков не слишком похожи на классические египетские пирамиды, но имеют поразительное сходство с вавилонскими зиккуратами. Китайцы также построили пирамидальные сооружения. К ним относится курган, в котором размещалась терракотовая армия императора Цинь. Он обладает определённым сходством с тем, что вызвало больший восторг, ведь возникло раньше. Мы имеем в виду древние буддийские ступы в Индии, самые ранние из них датируются IV веком до нашей эры. А всего несколько десятилетий назад китайские археологи наткнулись на пятитысячелетнюю ступенчатую пирамиду в горах Монголии. Вавилон, Египет, Мексика, Китай, Индия, Монголия и, возможно, ещё больше примеров, ожидающих своего открытия в других отдалённых частях земного шара. Является ли строительство пирамид каким-то универсальным этапом развития человечества? Во многих случаях, которые мы затронули ранее, Невозможно представить контакт между людьми, которые строили эти пирамиды. Значит ли это, что в нашей общей истории есть нечто такое, что побуждает цивилизации на определённом этапе своего развития тратить огромные усилия на возведение столь массивных объектов? Является ли эта форма неким архетипом, притаившимся на подсознательном уровне человеческого разума? Карл Юнг, швейцарский психолог 20 века, хотел, чтобы мы верили в это, ведь он основывал своё понимание человеческого разума на существовании коллективного бессознательного, содержащего такие архетипы. Однако строгого научного метода для проверки такой теории не существует. Итак, каково же значение формы, внешний вид, который часто разделяют тысячи миль и тысячи лет для истории человечества? Самые ранние ступенчатые зекураты Месопотамии датируются примерно трехтысячным годом до нашей эры. Самые ранние египетские пирамиды, также ступенчатые, датируются примерно две тысячи семьсот пятьдесятым годом до нашей эры. И вполне могли быть копиями месопотамских. Недавно обнаруженная в Монголии точно такая же ступенчатая пирамида, по-видимому, современник этих далеких артефактов. И всё же, несмотря на определённое сходство, вряд ли монгольская пирамида могла быть копией тех, что построили на территориях плодородного полумесяца. Считается, что самые ранние мезоамериканские пирамиды датируются примерно тысячным годом до нашей эры. Но и здесь не могло быть никакого внешнего влияния. Что же это? Нечто общечеловеческое или просто совпадение? Попробуйте взглянуть на этот вопрос с другой точки зрения. Каковы формы других значительных и изолированных древних или доисторических сооружений? Имеют ли они какое-либо сходство с пирамидами или даже друг с другом? Чтобы развеять подобные психологические домыслы, приведём несколько примеров: каменные монолитные статуи Моаи на острове Пасхи, стены древнего Зимбабве, Стоунхендж, Ангкор-Ват, Тимбукту. Каждый из этих изолированных памятников уникален по конструкции и форме, а также по назначению. Пирамида, по-видимому, не является архетипом, скорее частью первобытной склонности, всего лишь одним из многих инстинктов, которые побудили древнего человека возводить монументы его превосходящие. Даже если мы не всегда уверены в точной функции этих построек, можно предположить, что они каким-то образом могли олицетворять общество или его лидеры могли выполнять священную функцию для людей, которые их воздвигали. Возможно, эти постройки напоминали обществу о почти забытом мифическом прошлом или горном ландшафте родины. Мы постепенно пришли к вопросам, кем были атстеки и откуда они пришли. Атстеки говорили на группе близкородственных языков наоатль. В период империи атстеки говорили только на этом языке. Постоянные записи воплощались в рисунках, которые дошли до нас в кодексах. И всё же, существуют свидетельства, что эти кодексы также содержали письменность в виде пиктограмм и идеограмм и удивительно сложную систему исчисления. К сожалению, большинство дошедших до нас кодексов, искажённые европейские версии с различными комментариями, По-видимому, подлинники могли быть полностью уничтожены христианами, которые считали их не более чем языческими текстами. Оставшиеся кодексы содержат сцены с гаданием, ацтекскими церемониями, включают ритуальные календари и изображения богов. Самое что ни на есть достоверная и не искаженная версия мифа о происхождении ацтеков существовала только на вербальном уровне на языке науатль. Согласно мифу, Бог Ометикухтли, чье имя в переводе означает дважды Божество, здравствовал в дни сотворения мира. Мужское и женское начало в Боге позволили ему произвести на свет четырех сыновей. Двум из них, Кецалькоатлю и Уыцило Почтли, он поручил создать малых божеств с особыми обязанностями, а также сотворить землю и людей. С рождением этих первых четырех богов Началась серия исторических циклов создания и разрушения, связанных с солнцем. Четыре солнца существовали до и во время Ад стеков, и каждое из них погибло из-за катастрофы. Миф на Науатль гласит, что теперь мы живем в эпоху пятого солнца. Ад стеки этой эпохи поклонялись богу света и воздуха Кецалькоатлю, который спас человечество после уничтожения четвертого солнца богом суда, тьмы и колдовства. Тескотлипокой. Чтобы предотвратить еще одну катастрофу, нужно было у милости, ведь богать мы откупом кровью человеческих жертвоприношений. При несоблюдении условий Тескотлипока мог зачернить солнце, разорвать мир на части сильным землетрясением, а затем богиня звезд Цици Миттель убила бы все живое. Фактическое происхождение народов от стеков не менее интригующее. Вернёмся к первому виду человека, его первоначальной миграции из Африки, повествованию, которое раскрывает некоторые удивительные факты, а также ряд нерешённых вопросов об этом периоде человеческой предыстории. Известно, что около 2 млн лет назад из Африки начали эмигрировать первые гоминиды, За самым ранним из них Homo erectus на протяжении тысячелетий развивались и другие гоминиды, например, подвиды Homo denisovensis и Neanderthalensis. Все эти виды теперь вымерли, хотя, как мы можем видеть, совершенно неожиданным образом их элементы продолжают жить. Homo sapiens, вид современного человека, эволюционировал в Восточной Африке более 200 000 лет назад как отдельный член семейства гоминидов. Размер черепной коробки этого вида стал единственным очевидным преимуществом. В то время как у неандертальцев и других существ объём черепной коробки составлял чуть меньше кубического дециметра, у Homo sapiens изначально 1300 кубических сантиметров, хотя большая часть этого объёма не использовалась. Почти наверняка из-за неурожаев, изменения климата и последующей территориальной конкуренции группы хомо сапиенс покинули свою родную восточную Африку около 75 тысяч лет назад, следуя по стопам своих предшественников. Хомо сапиенс, по-видимому, состоявшие всего из тысячи особей, как известно, покинули Африку двумя путями: через Синайский полуостров, а также через Южный пролив Красного моря в Египет. По мере того, как они начали распространяться в Азии, а затем и в Европе, они скрещивались с предшествовавшими им подвидами гоминид. Следовательно, современные люди, населяющие Азию и Европу, все еще содержат от одного до двух процентов ДНК неандертальцев. По-видимому, в самой Африке скрещивания не было, поскольку современные африканские популяции, которые не мигрировали, практически не содержат ДНК неандертальцев. Именно поэтому они гораздо более чистые представители Homo sapiens, и этот факт опровергает многие расовые теории. Скрещивание Homo sapiens со своими двоюродными братьями гоминидами, жившими до него в более северных широтах, позволило ему приспособиться к неурожайным периодам года. Около двадцати тысяч лет потребовалось Homo sapiens для распространения на восток до Китая и Сибири. С того момента картина становится размытой. В двадцатом веке в Китае были обнаружены свидетельства существования прямоходящего человека синантропа возрастом 750 тысяч лет. Немецкий антрополог двадцатого века Франц Вайденраих утверждал, что синантропа можно рассматривать в качестве предка человека, особенно китайского народа. По сей день в школьных учебниках китайцев учат, что они произошли непосредственно от синантропа, а не от группы homo sapiens. которые эволюционировали в Восточной Африке. Тем временем, не китайские антропологи всё же считают их утверждения спорными. Насколько эти утверждения достоверны того, что китайцы открыли Австралию, не относится к делу. Здесь мы снова сталкиваемся с входящим в историю понятием этоса. Схожие с теорией синантропа концепции уходят корнями в мировую историю. Многие из них похожи на классические претензии на расовое различие, которое часто подразумевало превосходство и неоднократно предшествовало зарождению империй. Хотя мы знаем, что это применимо как в так называемый постимперский период, так и в предшествующую ему долгую эпоху империй. К ней мы и возвращаемся. Правители империй считали себя не только победителями, но и превосходящими другие народы либо в расовом, либо в культурном отношении. Это хорошо видно в попытке завоевания мира, предпринятой Александром Македонским. Навязывание завоеванным землям развитой культуры древней Греции входило в декларируемые цели Александра, хотя он сам имел лишь приблизительное представление об этой культуре, уделяя в юности мало внимания урокам своего личного учителя Аристотеля. Аналогичное убеждение вдохновило Советский Союз попытаться навязать коммунизм народам Восточной Европы. Капитализм исчерпал себя, будущее за марксизмом, ленинизмом. Безусловно, всем понятно, что стремление Гитлера навязать миру тысячелетний рейх попадает под обе категории предполагаемого превосходства и расового, и культурного. Примерно 25 тысяч лет назад первые отряды палеолитических охотников-собирателей достигли далекого северо-восточного края Сибири, не имея никаких представлений об империях. Они ставили перед собой единственную цель выжить. К этому времени Земля была зажата в тисках последнего ледникового периода. С таким большим количеством заледеневшей воды уровень моря был примерно на 120 м ниже, чем в наши дни, сохраняя Берингию, соединяющую северо-восточную Сибирь с северо-западной Аляской. Считается, что по меньшей мере три отдельные группы охотников-собирателей пересекли Беллингейский перешейк, в результате чего эти первые обитатели Америки продвинулись с удивительной быстротой сначала на север, а затем и на юг Американского континента. Полагают, что первые так называемые лагерные костры возрастом в двадцать одну тысячу лет были обнаружены в Мексике примерно к восьми тысячному году до нашей эры. Коренные жители Мексики начали выращивать кукурузу, обильные посевы которой и простота хранения сыграли важную роль в развитии Мезоамерики как в культурном, так и в сельскохозяйственном отношении. Это питательное и легко культивируемое зерно способствовало росту ряда цивилизаций, которые появились в Мезоамерике примерно с 2600 года до нашей эры. Среди наиболее важных из них اولمки, Около 1400–400 годов до нашей эры. Они населяли тропики и внутренние районы Южной Мексики, граничавшие с Карибским морем. Чаще всего этих поселенцев вспоминают по огромным, довольно реалистичным изображениям людей, вырезанным в камне. Их изображают с квадратными головами, широкими носами и широкими губами, в целом с мясистыми и пугающими чертами лица. Лиское сходство с африканцами привело некоторых ранних историков к домыслам о том, что اولمэки прибыли из Африки, пересекши Атлантику, но анализ ДНК опроверг эту теорию. اولمэки изобрели самое раннее мезоамериканское иероглифическое письмо, а также математику, используемую в вычислениях календаря и движения звёзд. К тому же они ввели ритуальную практику кровопускания, о которой мы говорили ранее. Ольмеки носили себе раны добы умилостивить богов. Примерно за полвека до 350 года до нашей эры цивилизация ольмеков внезапно пришла в упадок. Население стремительно уменьшалось, люди начали бросать целые поселения. Историки склонны винить в этом серию неистовых извержений вулканов, произошедших в регионе примерно в то же время. Но многие аспекты цивилизации ольмеков перешли к потомкам Сегодня, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что альмеки сыграли важную роль в эволюции ацтеков. Параллельно с альмеками раздевалась и другая доминирующая цивилизация, расцвет которой пришелся на период между 1800-м годом до нашей эры и 250-м годом нашей эры – цивилизация майя. Территория майя располагалась к юго-востоку от альмеков и охватывала широкую полосу мезоамериканского полуострова от Юкатана на севере и Тихого океана на юге. Конфликт между двумя цивилизациями не мог не произойти. Обычные бойцы, экзотические одежды которых украшались перьями, сражались в стиле каменного века, с копьями и каменными топорами бросались камнями, и одежда воинов и головные уборы их вождей украшались перьями. Только около 380 года до нашей эры на смену старому оружию пришло новое, более современное. На самом деле, секрет изготовления передового оружия был украден у жителей Теночтитлана, могущественного города-государства, занимавшего территории современного города Мехико. Передовые технологии сводились к прощам Копьям с острыми наконечниками из вулканического стекла, деревянным щитам, шлемам из прочной кожи и верхней брони, сшитой из шкур животных. И даже с таким оружием всё равно бой проходил очень примитивно. Секреты изготовления железа и изготовления колеса, не говоря уже о колеснице, оставались неизвестными. Значит, сражения велись без особой стратегии. Армии выстраивались в линию друг против друга и шли в атаку. Так по словам антрополога 20 века из Южной Африки Дэвида Уэбстера, подобные сражения вскоре превращались в полный хаос с рукопашной, поножовщиной и молотилкой. Мая почти из всех мужчин общества росли воинов, а свирепость в бою определяла их почёт и социальный статус. Главной задачей боя являлся захват живых пленных, а не убийство. Ведь эти пленники потом могли стать жертвой приношениям в церемониях у милостивления богов. Жрецы в обществе пользовались привилегиями. Считалось, что они могли напрямую общаться с богами или выступать в качестве посредника между смертным и избранным им богом. Что еще более важно, майя разработали свой собственный язык, сложнее альмекского. В отличие от предыдущих мезоамериканских языков, которые состояли из пиктограмм. Стандартизированных рисунков, напоминающих предметы, майя разработали письменность, состоящую из идеограмм, символов, обозначающих идеи. Таким образом, они вышли на новый уровень, уровень сложного языка, способного передать гораздо более глубокую мысль. Майя, как и ольмеки, строили впечатляющие пирамиды. Их пирамиды, как правило, строились ниже из более просторной площадки и на вершине Эксперты пришли к выводу, что площадки могли стать местом для храма или крупных человеческих жертвоприношений. Майя также разработали свой собственный особый метод резьбы по камню для статуй и фризов. Исследование движения звёзд и смен времён года привели жрецов к разработке собственной математической системы. В отличие от нашей нынешней десятичной системы, система майя включала 20 чисел, равных количеству пальцев на руках и ногах. Мая также изобрели и ввели в свои расчёты ноль. Удивительное открытие. Концепция нуля всегда была и остаётся зыбкой. Ноль ничего собой не представляет. Устой панцирь черепахи использовался для изображения символа нуля. По словам современного американского историка Джона Джассона, возможно, Мая изобрели ноль. Многие эксперты всё же не согласны. Одни утверждают, что первыми были вавилоняне, другие называют индейцев Интересно, что Китай вплоть до IV века нашей эры не знал о нуле, а в Европу он пришёл лишь в начале XII столетия от арабов. Перед нами яркий пример истории взаимовлияний и одновременно открытия не получившего развития. Майя не нашли никакой необходимости в дальнейшем использовании нуля. Европейцы, которые вступали в эпоху широкого международного товарообмена и банковского дела, напротив, Нашли ему применение и выигрывали. Ноль определил понимание математики европейцами и облегчил торговые отношения. Внезапно и загадочно завершилась эпоха майя. После двух тысяч лет существования она стремительно распалась. В восьмом девятом веках майя начали покидать свои города и пазбища, вытоптанные среди тропических лесов. Все заросло джунглями, но города и древние пирамиды можно обнаружить и сегодня. Методы аэрофотосъёмки, используемые в Гватемале и на полуострове Юкатан в Мексике, свидетельствуют о существовании крупных сетей пресноводных каналов, земледелия в промышленных масштабах и обширных городов с пирамидами, храмами и площадями. Из этой богатой смеси мезоамериканских цивилизаций выросла цивилизация отстеков. В 1428 году до нашей эры три могущественных города-государства Центральной Мексики Теночтитлан, Тескоко и Тлакопан заключили тройственный союз. Пока империя росла и достигала всех территорий центральной Мексики от Карибского моря до Тихого океана, новая форма правления определила отношение новой империи с соседями в категорию данических. Легендарный город Теночтитлан, расположенный на месте нынешнего Мехико, получил статус столицы империи. Теночтитлан основали на мелководье озера Тескоко, Точнее, на болотистом острове место вряд ли можно было назвать удобным, даже не смотря на водную защиту. Остров осушили, соединили с материком насыпями, которые можно было легко оборонять, а терракотовые трубы приносили пресную воду из окрестных источников и рек. Сам город был выстроен полурешеткой с хорошо продуманными каналами, насыпями, улицами, площадями, храмами и пирамидами. Всего за столетие город превратился в одно из чудес света. Поговаривали, что его население составляло более трехсот тысяч человек, намного больше, чем в любом городе в Европе. Можно сравнить, разве что с Ханчжоу и Каиром. Для любого, кто впервые поднимался на холм, возвышавшийся над озером, теночтитлан казался сном или, по крайней мере, островом-миражом, стоявшим на водной глади. На улицах города толпились люди, чьи предки мигрировали и отделились более 70.000 лет назад от Homo sapiens. На рыночной площади низкорослые коренастые торговцы с квадратными светло-коричневыми лицами, обрамлёнными прямыми чёрными волосами, носили примитивную одежду из высушенных волокон листьев маки агавы. Прилавки каких больше нигде не возможно было увидеть, истрили разнообразием и разноцветием продуктов. кукурузой, перцем, сладким картофелем, арахисом, какао-бобами, стручками ваниль. Горожане жили вместе со своими семьями в маленьких мазанных хижинах, огороженных плетнями, содержали собак и домашних индейок. Они могли развлекать себя игрой на флейтах, которой вторили своими криками тропические попугаи, сидявшие на крышах домов. Королевский дворец с тысячей комнат, в каждой из которых располагалась ванная, больше всего поражал воображение. Два зоопарка находились в садах дворца: один с орлами и хищными птицами, а другой с оцелотами, большими дикими кошками с леопардовым окрасом и игуанами, с верепами чёрными, драконоподобными рептилиями с гребнями на спинке. В дюжине прудов обитали утки с разноцветным оперением, В самом сердце этого удивительного города находился церемониальный центр с жертвенными пирамидами, где жители собирались поглядеть на кровавое шоу в честь богов. Любопытно, что жертвы церемоний, по-видимому, совершенно спокойно поднимались по ступеням пирамид и на удивление невозмутимо принимали тот факт, что их выпотрошат живьём. Предполагают, что жертвы до церемонии могли быть накачаны наркотиками. Но данные археологии этот факт не подтверждают. После обряда жертвы скатывались по ступеням храма орошая их кровью. Запекшаяся кровь и тела, падающие под ноги жителей, по-видимому, вызывали эмоции, которые сложно вообразить современному человеку. Можно предположить, что собравшаяся толпа испытывала смесь сильных противоречивых чувств. Может быть, страх и сопереживание, укреплявшие господство власти. Как это было во время публичных казней в других империях? Или извращённое ликование при виде смерти множества врагов? Может быть, даже катарсис, какой переживали зрители древнегреческой трагедии. На самом деле всё это представляется иначе. Астеки верили, что пролитая кровь пища богов, а также двигатель солнца, без которого неизбежно могла произойти катастрофа и наступить конец существующей эпохе. В конце церемонии черепа тех, кто был принесен в жертву, складывались на стойках снаружи храмов. Невозможно определить количество жертв. Говорят, что в 1487 году во время освящения нового храма Уицела Почтли, выстроенного в честь грозного бога солнца и войны, в жертву принесли 80 400 человек, включая женщин и детей. Это, конечно, преувеличение. С другой стороны, ученые сходятся во мнении, что каждый год в империи, как в это время, так и в предшествующие десятилетия, приносились в жертву до двадцати тысяч человек. Когда три главных города государства заключили союз, стало меньше поводов для войны и, следовательно, не хватало пленников для церемонии жертвоприношения. И даже череда мелких войн против соседних вассальных государств не могла обеспечить нужное количество жертв. В 1450 году разразился жестокий голод, и по словам мексиканского антрополога XX века Мигеля Леон Портильи, жрецы объявили, что боги разгневались на империю и чтобы умилостивить их, нужно регулярно приносить людей в жертву. С целью решения проблемы власти устраивали битвы цветов, далеко не столь безобидные и очаровательные, как их название. Избранные члены городов-государств принимали участие в ритуальных сражениях. Вместо смертельного оружия участники использовали плоские деревянные дубинки, с помощью которых нужно было либо подчинить противника, либо лишить его сознания, не нанося серьёзных ранений. Дополнительное преимущество этих жертвоприношений заключалось в том, что они обеспечивали военную подготовку и снабжали жертвами для ритуальных церемоний. Все это указывает на уничтожение любых остатков индивидуальности в обществе и все поглощающую ауру коллективизма. Напротив, отстеги развивали уникальную самоидентификацию. По словам Джорджа Оруэлла, писавшего о своих современниках, к пятидесяти годам каждый человек имеет то лицо, которое он заслужил. Более чем за полтысячелетия, да Оруэлла, отстеги превратили это в свою глубокую индивидуальную философию. Первоначально привилегированные мудрецы и жрецы развили подобный способ мышления, утверждая, что он происходит от легендарного символа знания Науатля, великой фигуры Кецалькоатля, бога, явившегося в виде пернатого змея и сотворившего человечество. Согласно его учению, развивать своё лицо цель каждого человека. Это устранило анонимность, в которой они родились, и позволило им поставить зеркало перед своими собратьями. Такая философия давала возможность каждому человеку развивать самопознание, мудрость и заботу как о себе, так и о своей семье и своём народе. Глубокий смысл философии, как говорят, воплощался в самом языке науатль. Западные философы признают поэтическую версию учения Сократа в первоначальном стремлении к самопознанию. Что же касается второй части, То идея о том, что сам язык, который мы изучаем, приводит нас к философским выводам, поразительно современна. Уже в 20 веке австрийский философ-лингвист Людвиг Витгенштейн выдвинул эту теорию. В 1502 году 36-летний Монтесума II стал девятым правителем Теночтитлана, управляя при этом всей империей ацтеков. Мантусума II обладал воинственным характером и, согласно преданиям, расширил влияние своей империи. Другие источники говорят о нём как о человеке нерешительном и подавленном предчувствием собственного трагического исхода. Первые годы его правления ознаменовались целым рядом событий, предвещавших беду. Затем заметили движение кометы, для многих символа конца, предвестника финала пятидесятидвухлетнего цикла от стэкского календаря. И как следствие неминуемого завершения эпохи пятого солнца. Когда Христофор Колумб высадился в Америке в 1492 году, изолированный материк вновь встретился с внешним миром. Испанцы немедленно начали полномасштабные поиски и завоевания в надежде добыть драгоценные металлы и другие сокровища. Эти мотивы выступили движущей силой испанского конкистадора. Эрнана Кортеса, который высадился в феврале 1519 года на мексиканском побережье в том месте, где сейчас находится Пуэрто-Крус. Его сопровождали всего 500 человек. Согласно одному древнему поверью, восходящему к эпохе اولمэков, боги отплыли из Мексики, обещая, что однажды вернутся. Кортес и его люди как будто исполнили пророчество. Отстекам они даже напоминали богов, белокожие, с жуткими бородами. гигантского роста с двумя руками и четырьмя ногами, всадники на лошадях, способные убивать людей на расстоянии с грохотом и клубами дыма, мушкеты. Поразительно, что отстеки построили свои огромные и детально спроектированные памятники без использования вьючных животных или колеса. Точно так же, как европейцы никогда не видели помидоров, картофеля и тому подобного, отстеки в своей изоляции Не выработали иммунитета к общим европейским оспе, холерии, бубонной чуме, грипу и даже обычной простуде. С другой стороны, испанские моряки, возвращаясь в Европу, приносили с собой сифилис. Стремительно и захватывающе произошел крах и без того больной империи ацтеков. В течение двух лет Кортес и его несколько сотен человек с помощью хитрости, пропаганды, превосходного вооружения и болезней победили империю ацтеков. В ходе этого процесса Монтесуму II поймали и убили. Теночтитлан разрушили, а Кортес по стечению обстоятельств стал первым европейцем, увидевшим восточный берег Тихого океана. Говорят, что погибло до 3 миллионов ацтеков, а остальным пришлось обратиться при содействии католических священников в христиан. Результаты этих обращений обсуждались выше. По сей день в отдалённых джунглях полуострова Юкатан, Гондураса и Гватемалы изолированные племена майя и ацтеков, как известно, продолжают свою собственную культурную практику. Постскриптум. Империя ацтеков сосуществовала с империей инков, которая в период своего расцвета занимала западное побережье и внутренние районы Южной Америки от самой южной точки Колумбии до середины Чили. На расстоянии около четырех тысяч километров, будучи изолированными от всех, инки основали своеобразную цивилизацию, совершенно независимую от ацтеков. И своим богатством, и своим падением цивилизация инков обязана Серебряной горе, что располагается в городе Патосе. Эта гора привлекла внимание испанского конкистадора Франсиско Писарра, возглавившего отряд в сто шестьдесят человек и покорившего инков за два года. Однако он так и не нашел главного шедевра империи, затерянного города инков, Мачу-Пикчу, построенного в перуанских Андах на высоте более двух с половиной километров цивилизации, не знавшей, как и ацтеки, колеса с абсолютно бесполезными в горах ламами. Мачу-Пикчу нашли только спустя четыреста лет. Однако, в 1553 году испанцы всё же обнаружили древний артефакт, один из самых впечатляющих и загадочных на нашей планете. В перуанских Андах, на высоте примерно в 500 м, они наткнулись на большое, постоянно сухое, безветренное, безводное плато, покрытое рисунками, линиями Наски. Это масштабные геоглифы, выполненные в довольно примитивном стиле изображения растений, животных, пауков, человека подобных существ с круглыми головами, глазами и ногами, а также множество каких-то неизвестных существ. Кроме того, почти прямые линии длиной иногда в 300 метров пересекают пустынное плато. Их относят к периоду с 200 по 600 год до нашей эры. И всё же, несмотря на всевозможные астроумные объяснения, ни один серьёзный исследователь до сих пор не смог дать сколько-нибудь убедительной трактовки их существования. Правда неуёмный Эрих фон Денникен утверждал, что эти знаки были созданы древними астронавтами. Это, конечно, глупость, но нельзя отрицать, что всю красоту и искусность этих знаков можно полностью оценить только с высоты птичьего полёта или из космоса со спутников. Подобные древние имперские чудеса кажутся ещё более удивительными, если рассматривать их в широком историческом контексте миграции Homo sapiens до крайних пределов и кумене. Проблемы, возникшие в ходе этих миграций, привели к тому, что Homo sapiens приобрёл ряд совершенно новых для него знаний. Как мы уже видели, проявления этого развития имеют как заставляющие задуматься черты сходства, так и не менее поразительные различия. И всё же в глубоком смысле они были общими для нашего биологического вида. Они включали в себя абстрактное мышление, символы, религии. Тогда появились зачатки искусства, науки и письменности. Тогда родилось человечество, каким мы его знаем. Конечно, этот новый вид человека на фоне собратьев гоминидов всё равно не был каким-нибудь там ницшанским сверхчеловеком. Homo sapiens, возможно, превосходил Homo erectus и других, но многие из них, особенно неандертальцы, были коренастее и сильнее физически. Угрозы со стороны ранних гоминидов и изменения климата География и прочие случайности истории привели к тому, что семейные группы и племена этих новых более развитых существ постоянно находились в движении, уходя всё дальше и дальше от родного континента. И всё же развитие способностей, изобретательность, приспособление к окружающей среде и воображение обеспечили им процветание и дальнейшее развитие. Достигнув самых дальних обитаемых земель планеты, они часто находили там своих предшественников гоминидов. Эти два двоюродных вида жили рядом друг с другом иногда в течение многих тысяч лет. Однако во всех известных случаях Homo sapiens, по-видимому, пережил своих вымерших предшественников гоминидов. Скорость, с которой этот вид распространился по нашей планете, поразительна. Для иллюстрации будет достаточно краткого, сильно упрощённого списка Первые мигранты из Восточной Сибири прошли Берингов перешейк около 25 тысяч лет назад. Спустя всего 9 тысяч лет они достигли самой крайней точки Южной Америки – Патагонии. И еще через две тысячи лет после этого перешейк пересекла вторая волна мигрантов, заселив североамериканские равнины коренных племен. Прошло еще 10 тысяч лет, прежде чем третья волна – инуиты – прибыла и завладела леденными пустошами Северной Канады. Хомо сапиенс появился в Западной Австралии сравнительно рано, около шестидесяти пяти тысяч лет назад. Однако всего лишь три тысячи лет назад поздняя волна мореплавателей отправилась в путешествие по Тихому океану, двигаясь к северу от Австралии через Новую Гвинею. После этого они разделились, заселив Тихоокеанские острова. Северная группа достигла Гавайских островов около тысячи лет назад, южная группа достигла Новой Зеландии примерно в то же время. Затем последние из них продолжали двигаться на восток вдоль вытянутой линии островов, пока, наконец, не достигли самого последнего из них — острова Пасхи, около 300-го года нашей эры, но, возможно, и позже, к 1200-му году. Здесь они начали возводить моаи. Тысячу высоких каменных голов, обращенных на восток, ставших лишь одной из многочисленных загадок этого острова, находящегося примерно в 1600 километрах от ближайших островов Питкерн и более чем в трех тысячах километров от побережья Южной Америки, то есть в самой отдаленной точке на Земле. Прошло по меньшей мере 500 лет, прежде чем европейцы добрались до острова, предполагая, что его обитатели, собиратели сладкого картофеля Южной Америки, имеют американское происхождение. В команде корабля числился говаец, который мог объясниться с местными на их родном языке. Перейдём к современному населению, к вопросу, касающемуся нашего вида. а именно к нашим способностям творить искусство, к тому импульсу, который всё больше характеризовал индивидуальное развитие человека с этого периода в далёких регионах: в Европе эпохи возрождения, в Индии великих моголов и империи Мин. Ещё раз необходимо вернуться к доисторическим временам. Сложно назвать создание пирамид универсальным импульсом. Однако Homo sapiens, движимый навязчивой потребностью оставить после себя отчётливый след существования, положил начало искусству. И самым поразительным является специфика формы, которую этот импульс впервые принял доисторические ручные трафареты. Люди размещали руки на стене пещеры и через трубку выдували цветной пигмент, красную охру, например, и отпечаток оставался на стене. Возможно, эту технику можно назвать самой ранней формой индивидуализированного искусства. Но его широкое и спонтанно независимое появление в совершенно разных местах о многом говорит. Такие трафареты появились примерно 35 тысяч лет назад в пещерах Франции и Испании, в абсолютно разных уголках мира. В Индонезии 40 тысяч лет назад и в Патагонии 9 тысяч лет назад. Однако самое неожиданное всегда в конце. Эти артефакты долгое время считали достижением Homo sapiens, пока в 2018 году В пещерах Испании не были найдены ручные трафареты, созданные примерно за двадцать тысяч лет до иммиграции хомо сапиенс из Африки. Эти отпечатки явно принадлежат неандертальцам. В сравнении с гоминидами, которые вымерли, хомо сапиенс уникален. Отсюда напрашивается вопрос: что еще является уникальным в эволюции этого вида, наряду с вечными памятниками империй, которые он оставил после себя? Глава 7. Османская империя.